Ох воняло здесь, аж глаза слезились Причем несло не от мусорной кучи размером с гребаную пирамиду фараона А черт знает откуда Ну перло как из морга, где разом сломались все холодильники Уж насколько Винс был небрезгливый и то А может просто отвык, пока жил в цивилизации Здесь место? Кнул пальцем в сторону открытой двери чумазый мальчишка лет 12 одетый в слишком просторные для него штаны, замызганную аляску и шапку то и дело нализавшую на глаза. «Ещё раз назовёшь мистером, а «Лады, базара нет! Здесь это не мистер!» Проводника связисты дали более чем толкового, но трепливого до да нельзя. Утешало только, что корпората в рейдере пацан не признал. Мистером в зоне отчуждения называют того, кого явно стоит уважать. Хотя пока и непонятно за что. Корпоратов же практически все боятся. Очень многие ненавидят. Некоторые перед ними заискивают. Но вот уважать не уважает никто. Протиснувшись между ржавым трамваем и горой мусора, Винс добрался до двери. Мимоходом оценил оборванную цепочку. «Силы убийцы явно было не занимать». Засов, кстати, уже свинтили. Погода стояла холодная, бывшую манипуляционную выстудила, но воняло все равно быть здоров. «Слушай, а чего не убрали-то?» «А кому он мешает? Хотите, мисс... не мистер? Вселяйтесь и выкидывайте. А так он лежит, крысы гложет, растут. Потом кто-нибудь поймает и съест. Кому от этого плохо?» Очень ему иногда не хватало такого простого отношения к жизни, как в «Черных секторах». Рейдер зашел внутрь. Медленно двинулся вдоль стены, осматривая манипуляционную. Ничего ценного здесь уже не осталось, даже мебель вынесли всю, кроме не негорючего операционного стола. Наверное, его бы утащили, но не захотели возиться с трупом и отмывать. «Отмывай!» Манипуляционной никаких подсказок, кроме вскрытого трупа, не нашлось. «Слышь, парень, а во сколько его грохнули-то?» «Да кто его знает, Кера надо спросить» «Чего у Кера то сразу? Мало ли кто мог» «Мог? Много кто» «Ну, это точно Кера вскрыл» «Мусорный с сушлым поссорился» «А Кера мало того, что мясников не терпит, так еще и с ушлым в корешах» «Мы чё?» «Не, мистер» «Тот у нас» «Раньше ужас просто творился» На улицу не выйти было, мегом разберут. А потом Кера пришел за одну ночь, троих мясников убил. Те, которые живые остались, убедились, отправились к Бонзам. Не вспомню уже, как их звали. Бонзу, значит, парней собрали, на Керову Лешку отрядили. А его там уже нет. Парни назад, а ихни бонза кверху ногами подвешены глотки перерезаны. А на следующий день Кера еще троих органлегеров убил. Но мясники посовещали, собрали бабла и к ушлому. Ушлый бабки взял и двинул на Лёшку Кера. Перед ходом дом даже своих хамбалов оставил. А потом вышел мясникам, говорит «Так, малый, так! Вот сколько вы сегодня занесли, столько будете заносить каждый месяц. Наших секторальных не трогаете и дышите через раз. так даже вы здоровы будете. А кто залупнётся или косячич начнётся, давай я свою защиту сниму. Он иначе не проживёт. С тех пор лучше намного стало». Винсент только ухмыльнулся нехитрой комбинации и, обойдя стол с порядком обглоданным крысами вонючим трупом, отправился в следующую комнату. Здесь, конечно, тоже мало что сохранилось, но... Внимательно осмотрев помещение по кругу, рейдер увидел на полу осколки экрана и заднюю крышку коммуникатора. Плату и аккумулятор забрали. Ну, а это даже здесь никому не нужно. Конечно, грохнуть ком мог и сам Док, тем более если плотно сидел на дуре. Но таки куда вероятнее, что девайс выронила девчонка, когда звонила в интернат. Очень уж резко звонок оборвался. Осталось только найти этого Керра и уточнить время убийства Мусорного. Благо, время звонка Вин вспомнил отлично. Наводка связистов оказалась точной. Для очистки совести рейдер заглянул в каморку с выбитой дверью. Луч фонарика обижал крохотный чулан с узкими нарами. Интересно, каково было корпоратской воспитаннице очнуться вот здесь? И тут вдруг снова накатило. Твою ж мать, да ведь так просто. Выйти, найти уличного тока, сделать пластику, ограбить кого-нибудь из бонс, угнать машину... И исчезнуть И никакого начальства Никаких требований, никаких согласований Никаких отчетов и докладов Ты хочешь свою связку Рейдгрупп? Набирай людей, готовь их И через год у тебя будет связка А отвечать будешь только перед самим собой Да еще и заказчиком А если заказчик попробует кинуть? Его можно просто пристрелить? Или вот как с этим Морган Легером? И никто слова не скажет Винсент сделал глубокий медленный вдох, прогоняя дикие мысли, и пошел обратно на улицу. Вертушек в поддержку тоже не будет. И деньги только те, что сможешь выгрызть из окружающего мира. Если доживешь до 60 чудо. Ну и в придачу патроны покупать самому и на свои. Да, собственно, уж не ему, повидавшему изнанку этого мира. Однако мысли все равно вернулись к тайнику в 131-м. А в глубине души шевельнулся ехидный вопрос. «Если ты и правда так уверен в корпорации, зачем тебе тайны, позволяющие начать все с нуля?»